Эдаэль попыталась на скорую руку сотворить какое-то заклятие, но поздно. Грохочущая пасть кружащегося провала настигла их, подхватила, помчала куда-то в мгновенно сгустившуюся тьму и даже за пределы мира, как в раз ощутила Ротарн. Сфера с губителем о возрождающей, словно исполинское каменное ядро Трибушета, пробила саму плоть Хьорварда, устремляясь дальше, куда-то в межреальность. Вместе с нею, с этой сферой скрылись и лишенные тел, и сам черный, заваривший всю эту кашу. Аратарн только и мог, что одной рукой прижимать к себе ледоэль, а другой держать секиру, и неизвестно еще кого крепче. Горджелин не растерялся, парой точных, выверенных заклинаний выровнял падение Свел всех вместе, так что они теперь не кувыркались и не барахтались, а падали прямо вниз, сквозь кромешную тьму. — Отец, куда мы? — Пробой между мирья! — гаркнул равнодушный. — Скрепы все разъялись, нас словно всасывает что-то. Насос не насос, а трактор какой-то. Но чудовищной мощи. Куда? Знал бы, Аратар, непременно бы с тобой поделился. Съязвил снежный маг. Но боюсь даже подумать, кому под силу раскрутить такую мощь, набрать такую усилищу. А что с призраками? Горджелин хладнокровно пожал плечами. Падают вместе с твоим отцом. Казалось, равнодушный пребывает сейчас не в свободном падении, лишь самую малость выровненном магией, но в и покое своего кабинета. Отец! Лидаэль прижималась к каратарну, несмотря на неодобрительные взгляды родителя. — Отец, что происходит? — Я же сказал, пробой Междумирия. — Ты молодец, дочка, задумала правильно. Загнать лишенных тел куда подальше вместе с губителем и возрождающей. Раз уж призраки так к ним льнут. Только вот не рассчитала потребную силу, ударила со всей мощи и пошел пробой. Его бы не случилось, не собирает тут кто-то по соседству совершенно неимоверный шторм. Да, наверное, именно так. Магический шторм небывалых масштабов, рукотворный, само собой. Попробуйте говорить так неспешно и правильно, когда под ногами бездна, а в ушах воет ветер, и единственный источник света в сплошном мраке Это снежно-белый сияющий посох самого Горджелина. Но чары прочно удерживали всю троицу вместе. Под ногами ощущалось нечто вроде незримой опоры, и Аратарн приободрился. Ясно, что снежный маг сумеет погасить их падение, когда потребуется. Хотя, если припрёт, с этим справится и сам Аратарн. «Отец, а почему ты не...» «Не поднимаю нас обратно» невозмутимо уронил горжелин милая дочка а ты пробовала пробовала буркнула лидаэль ну так то я а то ж ты спасибо но ты мне льстишь дорогая тут никто ничего не сделает самое большее что мы сможем это смягчить падение надеюсь заклятие на окончание пробоит и поставила дщерь а э уже ставлю ну то то же «Не заставляй своего старого и больного отца делать все самому!» Горджелин усмехнулся. «И не вешай голову, дочка. самое это главное мы сделали. Лишенных тел больше не будет в Хьорварде. Проклятие Эльфрана снято. То, зачем мы шли, моя дорогая!» И тут голос его впервые дрогнул. Самую малость, чуть-чуть, но дрогнул. «А отсюда мы выберемся и твоего отца, Ротарн, вытащим. Теперь-то мы знаем, где он. Отыщем». «А лишенный тел?» — Горджелин хмыкнул. «Моих сил не хватило», — признался он. И потом Черный был прав. «Способ бога Хедина поистине наилучший, я убедился в этом. Что ж, теперь во всяком случае ясно, что надо делать». Заклятие из высших никто не спорит, из сложнейших. Но творил их еден отнюдь не будучи богом, а таким же истинным магом, как и я. «Ты разве он?» — поразилась Лидаэль. «Природа не терпит пустоты». «Не этот же ужас на вроде черного признавать таковым». «Одного признания мало?» «Согласен, но с этим мы сладим». «Аратарн, не огорчайся». «Время властно ни над тобой, ни над твоим отцом, ни над нами. Мы справимся». Аратарн молчал. Ему все это крайне не нравилось, однако приходилось признавать, что снежный маг не так уж не прав. Резонно в его рассуждениях, по крайней мере, имелись. «Хорошо, только сперва надо все-таки разобраться с этим чёрным. Мне как-то не очень хочется оставлять отца в лапах этого существа». «Мне тоже», — заверил Аратарна маг. «Но главное — не торопиться и не суетиться. Черному так нужна эта сфера? Отлично, посмотрим, как он сам справится с лишенными тел. А там видно будет». Аратарн вздохнул и кивнул. «Мы справимся». Ледоэль прижалась к нему еще теснее, не стесняясь отца. «Я с тобой, слышишь?» «Эту тряпку половую порвем на мелкие кусочки, если надо». «Его, увы, не так-то просто порвать», — заметил Горджелин. «Много их было таких, кто думал, что никак не порвать», — задрала нос лидаэль. «У тебя есть план, дочка?» «Конечно. Что такое черный? Чистая манифестация силы, не прошедшая окончательного оформления. Незафиксированная, неупорядоченная». Субстрат, исходный материал, так и не сделавшийся истинным магом. Кроме того, отец, ты ведь видел их всех, так? Так. Но к чему ты клонишь, дочка? И все остальные предпочитали человеческий облик. Да. Но все-таки к чему? Истинные маги не привязаны к физическому телу. Они способны принимать любой вид. Казалось, Горджелин даже несколько растерялся. К тому торжествующе выпалила Ледаэль, что черный создан не из человека, что он именно манифестация, без памяти, без исходной искры, без души! Погоди, но с чего ты взяла Истинные магии, великий предел. Горджелин, похоже, был совсем уже сбит с толку, Снят с человека. Истинные магии не люди, никогда людьми не были и быть не могли. «А ты, отец?» «Я? Что я?» «Ты родился, как рождаются люди. Твоя мать выносила тебя, зачав от отца. Нужны были двое, чтобы появился ты. Если ты называешь себя истинным магом, ты очень, очень похож на человека. А черный — нет. Сгусток магической мощи, вот и все. Клочок тьмы, обретший собственное сознание». «Ты рассуждаешь слишком вольно!» — начал было Горджелин, однако Аратарн поднял руку. «Мои заклятия куда слабее ваших! Однако мне они говорят, что дно воронки уже совсем близко!» Посох снежного мага полыхнул режущей глаза вспышкой. Тяжело, с болью ударила в ноги неведомая твердь. Клочья тьмы разлетались в разные стороны, перепуганной вороньей стаей. Аратар не удержался на ногах. Неведомая сила оторвала от него Ледоэль, отшвырнула ее в сторону. Посох равнодушного угас. Сын губителя вскочил, секира в руке. «Ледоэль!» «Держись!» — раздалось в ответ. «Держись? Почему? Что такое?» Серая мгла раздалась в стороны, втягиваясь в столь же серую твердь под ногами. В уши ворвались ляск оружия, крики, свист стрел, вопли, торжествующие и предсмертные. Высоко над ними, со знакомыми уже завываниями, мчался сон малишенных тел. Неужто нашли себе иную добычу? Или просто исчез шар с губителем и его противницей? О да, и нашли, и шар исчез. Аратарн, Ледоэль и Снежный Маг — оказались на поле жестокого боя. В смертельной схватке сошлась тяжело вооруженная пехота с серебряными щитами и легкие стрелки в одежде всех оттенков зеленого, явно эльфы. И тех, и других оставалось не так много, но пехота явно побеждала. За спинами эльфов вздымалась Исполинская серая гора, и прижатые к ней они умирали, один за другим, во множестве. Еще немного и... «Что это, отец?» — вскрикнула вдруг Лидаэль. Мертвые поднимались. Вновь брались за оружие, подбирая свое, или же вообще первое попавшееся под руку, вплоть до того, которым были поражены сами. Завывая, рой призраков ринулся на сражавшихся, но тут откуда-то сбоку в серое небо рванулся шар слепящий белого пламени, не уступавшего чистотой снежному сиянию горджелиного посоха. Он взмыл вверх, описал крутую дугу, не зринулся, и по всей серой равнине потекли реки столь же идеально белого сияния, жгущего все на своем пути. Оно стремительно поглотило и сражавшихся, и рой лишенных тел устремилось прямо к горджелину и его молодым спутникам. Снежный маг вскинул посох параллельно здешней земле. Аратарна шутил упругий толчок силы. Горджелин ставил щит. «За меня!» — скомандовал он и вовремя. Аратарн едва успел втолкнуть лидаэль под сень призрачной защиты. Волны магического пламени пронеслись над ними. На мгновение Аратарна охватил жуткий жар, но лишь на миг. А потом все очистилось и стихло. Открылась бесконечная и безжизненная серая равнина, над которой нелепая и огромная вздымалась одинокая гора. У подножия ее застыли три крошечные фигурки. Над их головами расправляла крылья какая-то темная птица, кружила почти касаясь их. Горджелин тяжело дышал, его посох угас, весь покрытый гарью, Аратарна тоже пошатывала, да и Ледаэль едва держалась на ногах. Щит снежного мага уберег их, но и высосал почти все силы. «Где мы?» — простонала дочь равнодушного. «Великий аттрактор!» Маг все никак не мог отдышаться. Не дать не взять человек, запыхавшийся от долгого на пределе сил бега. «Великий аттрактор! И мы внутри него, дочка!» Исполинский магический конструкт, сплетение миров и времен. Третья сила, не иначе. Больше такого в сущем никому не исполнить. Видели, как мертвые восстают? Демагоргон, его работа. И конструкт этот замкнут, раз души никуда не уходят, раз воскресают раз за разом. А что за вспышка? Аратарн с подозрением глядел на деловито направившуюся к ним темную птицу. И точно, ворон. Крупный, каких и не бывает, пожалуй. Орел и дракон смели все ненужное, точнее, исполнившее свою роль. Горджелин тоже не оборачивался, пристально глядя на летящего к ним ворона. Остались только те, что еще должны что-то сделать. — Вот как мы... — тихонько проговорила Лидаэль, вновь прижимаясь к Аратарну. — Именно кивнул ее отец. «Разумеется, мы оказались тут не случайно. Это, без сомнения, часть хитроумного плана. Вот только какого, понять не могу. А трактор Исполинский, такой должен рвать саму реальность, что с нами и произошло. Но для чего он? И где мой отец?» Мрачно закончил Аратарн. «Сферы с губителем нигде видно не было. Ни на серой земле...» не в столь же сером небе. «Где-то рядом», — заметил Горджелин. «Этот аттрактор такой мощи, что его ничто не пробьет. Думаю, именно это дракон и задумал». «Дракон? Дух познания. Кому еще открыто, где пребывают губитель с возрождающей?» «А черный?» «О, не сомневаюсь, ему тоже сыщут применение. Только, боюсь, ему оно не слишком понравится» как нам, кстати. Ледоэль с Аратарном мрачно промолчали. Ворон тем временем оказался уже совсем рядом. Заложил круг, словно предлагая полюбоваться роскошным оперением, истинно черным, с богатым металлическим отливом, и безо всяких церемоний уселся на оголовок посоха в руке Горджелина. Тот аж от неожиданности. «Не вздрагивай, не вздрагивай, чародей!» сварливо сказал ворон, смешно разевая клюв. Сам понимаешь, не просто так я к тебе явился. Да уж, это мы поняли, саркастически отозвался Горджелин, но попытки стряхнуть наглую птицу со своего посоха не предпринял. Говори тогда, с чем пожаловал? С тем, что вас сюда никто не звал, ворон возмущенно распушил перья. Что вы тут забыли, спрашивается? Чего лезете? «Червоточины, пробрались и думаете, что все можно?» Кажется, ему удалось удивить даже равнодушного. Аратарн с Ледоэлью вообще застыли, словно громом пораженные. Э то есть как? Наше появление здесь не есть часть великого плана мудрейшего Орлангура и могущественнейшего? Сказал уже нет!» Сердито перебил Горджелина Ворон. «Вас не было в плане». Не вас, ни этого, как его, черного. Не говоря уж об этих призраках, хорошо с ними удалось справиться. Но вот притащить сюда губителя, да еще с возрождающей, да как вам в голову-то могло прийти такое?» Снежный маг не походил на того, кому может безнаказанно читать нотации какая-то птица, пусть даже и магическая. «Прекрасно!» — бросил он. «Мы совершенно не горим желанием здесь находиться». Мы заберем то, что принадлежит нам, после чего немедля покинем ваши владения. Нам нет дела до того, чем вы тут заняты. И мы совершенно не намеренно тут очутились. Не надо было свой аттрактор размещать так близко к обычным мирам, жители которых, право же, ни в чем не виноваты. А к вам попали исключительно случайно. — Это что вы тут забирать собрались? — подозрительно осведомился Ворон. — Наша только наше, губителя и возрождающую. Я так понимаю, они вам совершенно не нужны, даже мешают, но мы их немедленно заберем. Нет, у нас такое не пойдет. Ворон совершенно по-человечески покачал головой. Что сюда попало, то в дело пустим. Хотите отсюда выбраться? Придется послужить, постараться. А сами вы ни по дорогу не сыщите. Еще как сыщем! — возмутилась Ледоэль. — Раньше б я сказал, ищите. Ворон сердито встопорщился. — А теперь времени совсем не осталось, хотя мы им здесь и управляем. Так что дорога у вас одна, нам помочь. А там на все три стороны. — Не на четыре, — прищурился Аратарн. — Четвертая дальними занята. А мой отец — губитель. — Тот останется. Бросил ворон равнодушно. «Уж, коль вы его приволокли, так пусть тоже пользу принесет. Все равно нельзя его так оставлять. Дел натворит-наворотит, потом не расхлебаешь». «Нет!» — Аратарн шагнул, вскидывая секиру. «А ты рубай не меня, попробуй!» — посоветовал ворон издевательски. «Вот, возьми и рубани. И попробую!» Сын губителя придвинулся поближе. «А ты сиди! Сиди, коль такой уверенный!» Ворон явно намеревался ответить чем-то до да нельзя язвительным, но белый посох снежного мага внезапно ожил, выбросил целый сон тоненьких веточек, словно покрытых весенней ледяной коркой. Они взметнулись вверх, вцепились в черные перья, оплели крылья, захлестнулись петлями на горле. Ворон дрогнул, на миг будто бы расплылся, потерял четкость, будто собираясь исчезнуть и вновь появиться где-то в одном месте, но почему-то ему это не удалось. Ворон вскаркнул, яростно возмущенно, но тонкие прутики держали крепко. Вот не болтал бы по пустому, наставительно сказала Лидаэль. За отцом моим ты следил, его чары ты бы почуял, а вот меня вниманием своим не удостоил любезный, и зря, как оказалось. Кар! возмутился пленённый ворон. «Со мной нельзя так! Я не просто там птица какая-то, я аватар!» «Птица ты глупая, а не аватар!» презрительно сказала Ледаэль. «Кто тебя творил-то, орёл или дракон?» «Много, наверное, им сейчас таких, как ты, гонцов потребовалось. Вот делали кое-как, в торопях, наспех. Они ведь тоже не всемогущи, не как творец». «Кар! Кар! Отпустите немедля! Да вы знаете, что тут происходит?» — Не знаем, достопочтенный аватар, — насмешливо сказал Горджелин. — Но будем весьма признательны, коли вы нас просветите. — Тогда отпустите? — Отпустим. Слово истинного мага. ха <смех> Из тебя, Горджелин, такой же истинный маг! — Как из тебя истинный орел или дракон, понимаю. Невозмутимо кивнул отец Ледоэли. — Опустим это. Все мы несовершенны. Говори, и клянусь, безо всяких выкрутасов мы тебя отпустим. Зачем нам ссориться с великими силами? Мы лишь заберем отца Аратарна вместе с возрождающей и покинем ваши владения. Что здесь не так? Сомневаюсь, чтобы могучие и многознающие столпы третьей силы всерьез прогневались бы на нас за нарушение границ их владений, словно какой-то захудалый барон в северном Хьорварде. Ворон нахохлился, искоса взглянул на снежного мага. — Вы и вправду ничего не знаете? Совсем-совсем ничего? И после мгновенной паузы вдруг ответил сам себе. — Да, и вправду мало что знают. Даже столько времени минуло, не знают. — О чем ты, почтенный? Сухо осведомился Горджелин. — Дальние наступают. Так сухо ответил ворон. Упорядоченный обращается в зеленый кристалл. Третья сила выступила против них, пытается спасти сущее, как оно есть. Для того и создано это пространство, ты его называешь аттрактором. Здесь собирается необходимая сила, чтобы дать отпор. Тонкий механизм, магический, разумеется. Настройка почти закончена. И тут вваливаетесь вы. Вся работа едва не погибла. Ну а такие сущности, как губители и возрождающая, само собой должны стать частью этого механизма. — А мы? — очень осторожно спросил снежный маг. — Вы? Нет! — отчеканил ворон. — И губитель, и возрождающая — суть функции простые и понятные. Их встроить относительно нетрудно, а сила они могут прибавить значительно. Вы же иное дело, и сами по себе слабы. — Да еще и сложно вас сделать частью системы. Но помочь вы сможете. Тогда уйдете своей дорогой, когда все кончится. — А мой отец... — ворон потупился. Ему, кажется, не очень хотелось отвечать. — Сила будет потрачена, — выдавил он наконец. — Все, что собрано здесь, перестанет быть... И даже сама третья сила не уверена, в каком виде она перенесет собственный удар по дальним. Наступило молчание. Аратарон невольно поднял глаза. От Серой горы к ним направлялись те трое уцелевших, единственные, кого пощадило белое пламя. — Я говорю правду, — начал было Ворон, но лидаэль вдруг перебила его. — Что ты вещал насчет времени, Аватар? «То, что с момента, как вы натолкнулись на сферу медленного времени, заключившую в себе губителя и возрождающую в вашем родном Хьорварде, прошло очень-очень много лет», — безо всякого злорадства ответил ворон. «Воды великой реки коварны. Драконы времени знали, что делают, когда замыкали свои кольца и отдавали нам свое сокровище». «И ты хочешь сказать...» На лице Ледаэли не дрогнул и мускул. — Что все это произошло лишь по воле случая? Что драконы продержали нас именно столько не для того, чтобы мы успели к самому решительному моменту? К моменту, когда и впрямь решается судьба сущего. Ты хочешь сказать, что третья сила не предвидела этого и не включила в свои планы? Ворон помолчал. — Ты, мудрая рассудительно юная Ледаэль. Я признаюсь себе, что да, ты права, я всего лишь один из множества аватаров, и далеко не все мне открыто. Честное слово, отвечаю тебе, как знаю, истинные намерения великих харлангура и Демагоргона относительно твоего отца, Ротарн, и его извечной противницы, мне неведомы, и мне неведомо, Были ли они изначально в большом плане, или же третья сила внесла исправление только что? Но в одном вы можете быть уверены. Волю духа познания и духа соборной души я передал вам в точности. Мой отец должен стать частью вашего перводвигателя. а Аратар неотрывно глядел на жутковатую птицу. Даже сейчас спеленутый и стиснутый Посланец третьей силы не выглядел жалко или беспомощно. «Перводвигатель», — на миг задумался Ворон. «Твой отец будет частью великой работы, но не в качестве перводвигателя». Само слово — выдумка, прозывающегося черным. Решение его по-своему оригинально, но совершенно аморально, как сказали бы люди. Духопознание тоже называют аморальным» но это лишь потому, что он вне привычных жизненных рамок. Но это не значит, что понятие морали и все с ним связанное ему неведомо». «Значит, уцелеть можно?» — напирал Аратарн. «Нет», — последовал простой ответ. «Нельзя. Пузырек перводвигателя окажется в недрах кристалла дальних, который...» поглотив все сущее, будет продолжать упорядочиваться дальше, пока не дойдет до предела, что породит монаду, непоглощаемую хаосом, упорядоченную настолько, что и темному пламени с ней не справится. И вот это вкрапление с перводвигателем будет стиснуто и продолжит стискиваться все сильнее и сильнее, пока не исчерпается даже мощь губителя с возрождающей. «Если это так просто, то почему же?» «Потому что именуемый черным очень хочет жить», — сказал Ворон. «Хочет жить настолько, что желание это туманит ему разум». «Он очень силён, этого не отнимешь, но желание жить...» И он пощелкал клювом. Очевидно, это заменяло ему укоризненное подсокивание языком. «Значит, моему отцу конец и так, и так...» выдохнул Аратарн. «А оставался бы он где был, едва ли ему это бы помогло!» не слишком уверенно начал Ворон, но вдруг дернулся, словно получив удар незримой дланью. «Началось!» — выдохнул он и стал терять форму. Слагавшая перья чернота расползлась, потекла сквозь прутья, распадаясь мелкими каплями и исчезая окончательно. Серые небеса прояснились, а в них стал виден неподвижно зависший шар. Висел он невысоко, фигуры губителя и возрождающей можно было прекрасно различить. Недвижный воздух вдруг колыхнулся, двинулся, повеял ветерок, сперва легкий, потом все сильнее, сильнее. Он был никаким, этот ветер. Ни прохлады, ни жары — Просто движение воздуха, от которого однако для неподвижно застывшей троицы ничего не менялось. Трое других, что шли к ним от серой горы, оказались уже совсем близко. Высокий воин в кованом доспехе, на груди вычеканен коронованный змей-василиск, бледная, перепачканная кровью, шатающаяся эльфка, но очень красивая эльфка в кольчуге, некогда серебристой, а теперь темный, словно и впрямь из давным-давно нечищенного серебра. Третьим оказался коренастый гном, волочивший за собой громадное боевое устройство с двумя стволами, тоже некогда ярко начищенными, а теперь покрытыми гарью. Странно, нести оружие на плече было бы куда удобнее, потому что имелся даже ремень, но нет. Гном волочил двуствольное оружие, словно брезговал к нему прикасаться но в то же время не мог и бросить. Глаза у гнома, совершенно безумные, смотрели будто куда-то вглубь него самого. Эльфка цеплялась за руку рослого воина. Из всех троих именно он казался наиболее близким к нормальности. Аратар ничуть не удивился, когда воин заговорил на понятном языке Хьорварда. В конце концов, это магический конструкт третьей силы. Тут и не такое возможно. «Началось!» — без предисловий сказал воин, и добавил. «Гвин, так меня звали!» «Вейде!» — прошелестела эльфка. «Мы были врагами!» И она крепче уцепилась за руку гвина, воина с василиском на керасной груди. Гном ничего не сказал, так и смотрел вглубь себя пустым взором. «А это Арбас!» — представил его воин. «Единственное, что он нам сказал...» — пояснила Вейда. — Прежде чем... чем... — Чем сделался таковым, — закончил Гвин. — Ах, да. Я вот, например, умер еще прежде, чем попал сюда. А она... — кивок на Вейда. — Нет. — Удивительно, правда? — Они все понимали, что конец близок, очень близок. А когда все кончается? О чем еще говорить? Ветер дул сильнее и сильнее, и Аратарн, не зная, что сказать пришельцам, просто смотрел ввысь на застывшую фигуру отца. Фигура шевельнулась. Да, точно, шевельнулась. Он не ошибся. Шар оборвался и рухнул вниз. Ударился с размаху в серую бесформенную твердь и лопнул. Горджелин равнодушный прошипел какое-то проклятие. Ледоэль вскинула руки, словно готовясь бросить сложное заклятие, требующее и жеста, и слова, и мысли. Аратарн застыл, зачем-то подняв бесполезную здесь секиру. Гвин и Вейда невольно обернулись тоже. Гном Арбас не обернулся. Он, похоже, вообще ничего не видел, не слышал и не понимал. Белый огонь пощадил его тело, но словно бы не оставил ничего от разума и души. Губитель шевельнулся. Уперся руками в серую твердь, с усилием толкнул вверх собственное тело. Точно ему было очень-очень тяжело подняться. Возрождающая опередила его. Ярко-алая безрукавка полыхнула среди серой бесконечности языком неистового огня. Девушка тряхнула смоляными кудрями и протянула руку губителю. Тот помедлил, но смотрел исключительно в глаза возрождающей, а не на свой бесцветный клинок, валявшийся рядом ненужной железкой. — Вставай, враг мой! — с легкой насмешкой сказала девушка. «Вставай — Вставай! Мы несколько увлеклись. Кажется, нас ждут теперь совсем иные дела. И тут аратар не выдержал. «Отец!» Он бросился к губителю. «Нет, не к нему, к эльфийскому странствующему лекарю и чародею Эльстану, которого всей душой любила его, Аратарна, мать Саата, от которой, наверное, не осталось даже могилы, если не врал этот проклятый ворон». Губитель сощурился, глянул и узнал. «Сын!» Растерянно сказал губитель. — Сын, мой сын. Это, конечно, очень мило. Жестко прервал его Горджелин. Но если мы хотим отсюда выбраться, пока великие духи не опомнились, нужно действовать, и немедля. Госпожа, он обернулся к возрождающей. — Не имел чести раньше вас видеть, но... — Видели, снежный маг, видели? Словно колокольчики негромко прозвенели. «Но неважно. Вы правы, господин. Нам надо выбираться отсюда, пока мы не сделались частями этого континуума». «Вы это уже видите, госпожа?» Губитель с аратарным меж тем шагнули навстречу друг другу. Соединили руки в крепком пожатии, глядя в глаза, а потом резко и сильно обнялись. Возрождающая мягко улыбнулась. «Конечно, вижу». «Я ведь такой же конструкт, как и он, мой вечный враг». Улыбка сделалась чуть шире. Врага не следовало понимать совсем уж буквально. «Мы внутри чудовищного мага-двигателя, снежный маг. Моё предназначение — творить жизнь, заселять ею опустошенные миры. Это требует куда более сложной магии, чем для уничтожения. Но ничего подобного я не могла даже вообразить». «Третья сила!» — начал было Горджелин, но возрождающая останавливающая подняла розовую ладошку. «Я знаю. Уже знаю. И про дальних знаю тоже». «Маленькие привилегии быть конструктом молодых богов». Не без ревности буркнул равнодушный. Возрождающая не обиделась. «Ну да. Если не считать, что ты просто кукла, которую достают из сундука... А едва пропадет надобность, безо всяких церемоний убирают обратно». «Верно», — признал Горджелин. «Прошу прощения, госпожа Инаири. Мое имя». «Госпожа Инаири». Мигом подхватил снежный мак. «Охотно прощаю, сударь». Инаири надула губки, растянула пальцами алые шальвары, слегка присела, словно делая к Никсон. Имя, конечно, не настоящее» потому что настоящего никогда не существовало, как и у него, кивок на губителе. Они с Аратарном так и стояли, положив правые руки на плечи друг другу. «Сколько же лет прошло, боги!» Она зажмурилась, чуть прикусила губу. И вот уже все-все кончается, и, бедной Инаире, негде зачинать новую жизнь, оживляя пустой мир. «Прошу прощения, госпожа!» Вдруг вмешался воин, назвавшийся Гвином. «Я понял, что ты властна над жизнью. Возрождаешь ее там, где она погибла. Быть может, ты сможешь помочь этому несчастному?» Он указал на гнома, что так и таращился слепыми глазами куда-то вглубь собственной души. «Он уничтожил жутких призраков и... И всех, кто лишь испытывал невероятные страдания, погибая и воскресая, чтобы вновь погибнуть». «Госпожа!» Возрождающая кивнула, однако лицо ее омрачилось. «Я не лекарь, доблестный воин. Я приходила на выжженные пустоши, чтобы там вновь поднялись леса. Я заполняла водой сушеные моря, но лечить я не могу. Могу лишь создавать новое». Гвин опустил взгляд, кивнул. Махнул ладонью перед лицом гнома, тот даже не дрогнул. «Но ты, снежный маг, прав». Возрождающая глянула вверх на бесформенное, клочковатое серое небо. Или что тут было вместо него? «Отсюда надо выбираться. Иначе нас всех перемелят в этом механизме, пусть даже тут и нет зубчатых колес или жерновов. Великие духи не любят рисковать. Сила они запаслись при излихом, только все равно никто не знает, хватит ли ее». «И они не коснулись источников», — добавил Горджелин. «Магия текла и течет, как всегда». «Потому что источники — это лишь часть магии. Ее зримая манифестация». И Наири вздохнула, склонилась, подобрала так и валявшийся клинок губителя. «Третья сила это знает. Еще немного, и источники иссякнут. Машина, внутри которой мы находимся, уже в движении». Ей нужно еще немного времени до решающего удара. Однако оно быстро истекает. Тогда Лидаэль решительно уперла руки в бока. Довольно разговоров. «Госпожа Инаири, ты знаешь дорогу из этого конструкта?» Возрождающая вздохнула вновь. «Дороги отсюда нет. Храбрая Лидаэль, принцесса эльфрана. Я вижу детали этого механизма. Ты бы назвала их заклинаниями». «Вижу, как проскользнуть между несколькими ближайшими, но понятия не имею, в какой стороне выход. Пойдем ли мы к границе этого пространства или вглубь него?» «Я помогу», — вдруг сказала эльфийка по имени Вейда. «Я была королевой, правительницей вечного леса в мире под названием Ивиал. Я умею чувствовать жизнь». «Умеешь?» — искренне удивилась Ледоэль. — Вечный лес не зря звался Вечным, — хмыкнула эльфийка. — Тогда действуй, — кивнула возрождающая. — А мне надо, чтобы эти двое перестали пялиться друг на друга и занялись бы делом. — Каким? — не удержалась дочь Гарджелина. Королева Вейда чует жизнь. — Я чую смерть, те места, где прошлась коса губителя. А он сам должен тогда чуять сгущение силы. Молодые боги выпускали его уничтожать именно их. Логика подсказывает, что эти сгущения, скорее всего, где-то в глубине конструкта, и их следует избегать. Такая же логика может подсказать, что они и на внешней его границе, — оспорил Горджелин. И Наири не слишком охотно кивнула, признавая правоту равнодушного. — Тогда доверимся тебе, правительница. Вейда молча кивнула. Губители Аратарн глядели друг другу в глаза. — Отец! — Я не был, считая тебя отцом, сын. Саата, любившая меня и которую любил я, заменила тебе всех. Боюсь даже спрашивать, что с ней сталось. Аратарн принялся поспешно, сбиваясь и глотая слова, пересказывать все случившееся с ним и матерью за то время, что губитель с возрождающей провели в ловушке. Отец его кивал, слушая. «Но маг Горджелин говорит, что прошло не весь сколько лет. Драконы времени...» «Драконы времени задержали вас ровно настолько, насколько это было необходимо третьей силе, сын. Не сомневаюсь, что орел и дракон все это замыслили с самого начала. Исаата, скорее всего...» «Я понимаю, отец», — негромко сказал Аратарн. Мамы давным-давно нет, да и самого хутора Аргниста, и ее могилы. И за это кое-кто должен ответить. В глазах губителя разгорался гнев. Кто ответит? Как? Сердито бросила услыхавшая его возрождающая. — Остафельстан, нам надо вырваться отсюда, пока мы не сделались дровами в топке этого монструма. — Я готова. Проговорила тяжело дыша королева Вейда. Выглядела эльфийка еще хуже, чем в начале. Ей пришлось опуститься на одно колено, из носа стекала струйка крови. Она дышала, словно выброшенная на берег рыба. «Я нашла след. Он очень странный и слабый, но он есть и ведет прочь отсюда». Дорога к нему пролегает через какие-то иррегулярности в силе. Я не поняла, что они такое. Но больше ничего. Тогда вперед. Без колебаний бросил Горджелин. Они двинулись. Так и не пришедшего в себя гнома, воин по имени Гвин вел за руку, будто малого ребенка. Ледоэль пристально вглядывалась в спину возрождающий, словно пытаясь понять, что же это и в самом деле за конструкт способные оживлять выгоревшие равнины и заполнять водой сушеные моря. Горджелин с некоторым подозрением взирал на эльфку Вейде. У него, как известно, с этой расой имелись собственные счеты. И, разумеется, никто не обратил внимания, как за их спинами прямо из серой земли поднялся темный сгусток. Поднялся, встряхнулся, расправляя крылья. Блеснул черной сталью вороний клюв. Птица взмыла вверх, устремляясь по следу ушедших.